Фатина. Она словно очнулась и провела ладонью по лбу. Сколько времени прошло. День успел поблекнуть, жара слегка ослабеть. На кустарнике, камнях и пыли лежало уходящее солнце. Стрекотали кузнечики. Иудей, с которым она от нечего делать, разговорилась, все так же сидел напротив и внимательно глядел на нее. Рядом на плоском камне стояла Гидрия, О чём они говорили? Она нахмурила переносицу, припоминая: "Да, о том, где следует поклоняться Богу. На горе Геризим, как поклонялись они, самаряне, или у горы Сион в Иерусалиме, так эти иудеи. Отцы наши поклонялись на этой горе", сказала она. "А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме". Кажется, она уже это говорила. Или нет. Что случилось с ней в эту недолгую, как ей показалось, тишину, когда она замолкла и увидела, что увидела? Прошлое, будущее, свою скрюченную и измотанную душу. Только это солнце, только этот колодец, этот тяжёлый кувшин, и этого и удея. Откуда только он на её голову взялся? с его горячими словами Поверь мне, что наступает время, он говорил медленно и спокойно. Когда и не на горесией, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. А где? она усмехнулась. уж не у этого ли колодца? В духе и истине. Густые брови её чуть приподнялись. В духе и истине, повторил он. Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине. Здесь должен был раздаться шум, должна захрустеть трава под крепкими уставшими ногами, должны раздаться голоса, вначале издалека, потом всё громче. Так оно и случилось. Это были его ученики. Они шли из города, закупив еду: хлеб, рыбу, шли и разговаривали между собой, как разговаривают люди, выполнившие то, что им было поручено, весело и спокойно. Подойдя к колодцу, они замолчали. Пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной. Что тут удивительного? Женщина и женщина. Да, самарянка, это было необычно, но они уже привыкли к необычному. Однако ж ни один не сказал, о чём говоришь с нею. О чём он говорил с ней, они узнают позже, от неё самой, когда станет христианкой. Пока же, быстро поклонившись, она поспешила в город. Гидрия осталась возле колодца. Кто-то из учеников нечаянно задел её, и вода растеклась по пыльной земле. А сама ряныня быстро шла, почти бежала в Сихем. очень хотелось рассказать и сёстрам и сыновьям и подругам всем женский язык ведь быстрее ветра а вдруг этот иудей у колодца и впрям мессия вспохватилась что кувшин забыла но это ничего есть дела поважнее кувшина и даже воды прозрачной и вкусной смочила языком сухие губы и поспешила дальше главное всех своих предупредить Во времена императора Нерона Виктор, ее сын, обратит в новую веру градоначальника Севастьяна, и Виктор и Севастьян будут арестованы. Начнется следствие. Семью доставят под конвоем в Рим. Около шестьдесят шестого года самаряныня Фатина вместе с семьей была придана казни. По приказу Нерона ее скинули в колодец. Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок. Что было дальше, хорошо известно. Через 2 года, в 68-ом умрёт Нерон, бросившись на меч. Ещё через 2 года, в 70-ом году, римляне захватят Иерусалим и сожгут храм, который только за 6 лет до этого будет окончательно построен. Более миллионы иудеев погибнут, Останки храма будут до основания разрушены. Храмовая гора распахана. Во II веке император Адриан построит на месте храма святилище Юпитера. Сходная участь постигнет и гору Грезим. В том же 70-м году римский отряд перебьет здесь 11 тысяч восставших самарян. Во II веке император Адриан построит на месте самарянского храма святилище Юпитера. Иерусалимский храм так и не возродится. Не возродится и храм на горе Грезим. Правда, в начале XII века крестоносцы соберут в Наблусе, так будет называться Сихем, церковный собор. На нем будет создан известный орден тамплиеров, но через столетия крестоносцев изгонят из города арабы. Самаряне... Сегодня их осталось всего около 800, будут продолжать молиться возле развалин своего храма. На Досточнике Иакова будет построена православная церковь. Но всего этого Фатина знать тогда не могла. Может, только в момент своей смерти, когда будущее становится достовернее настоящего, она увидит и палящий Иерусалим, и Вороний Грай над горой Грезим. И лицо того, кто попросил у неё в тот жаркий день воды, и многое, многое другое.